Глава 2. Небо на востоке окрасилось в слабый пурпур. В саду, который перестал быть садом, среди обломков деревьев, среди черных пятен на месте костров, все еще стояли длинные столы. Большинство гуляк уже в лужах вина, среди объедков, но самые стойкие сидели за столами, пили, ели, возле них на земле белели черепки разбитых драгоценных ваз, объевшиеся мясом собаки спали вместе с людьми. Один из воинов в полном боевом наряде пытался танцевать на столе. Ноги запутались в дорогой скатерти, уже залитой вином, соусами. Он с грохотом повалился на спящих и больше не двигался. Под ним медленно расплылась лужа крови, что смешалась с красным вином. На столе блестела одинокая золотая чаша. Все остальные наемники, хоть и перепились, все же поразбирали по мешкам. Булат чаш не брал. Наоборот, всячески подчеркивал, что все только для войска, себе ни монеты. Ходил по лагерю, со всеми пил, не пьянел, зорко присматривался, прислушивался, а сам все ближе подбирался к западной части лагеря. Там располагалось две сотни куявов. Командовал ими некий Вихрян. Когда приходит беда, вспоминают о тех, кто может послужить стране, чтобы потом снова отодвинуть их в тень. Так и Вихряна не только вернули из песеглавцев в Беречи, но и дали ему право набирать в свой отряд всех, кого сочтет пригодным. Вихрян не морщил нос при виде разношерстного войска наемников, что понравилось им, но и не старался понравиться, что вызвало уважение. Он расположил свой отряд так, что к нему подступиться можно было только с одной стороны, но там всегда нес стражу усиленный караул. Булат направился к куявам с кувшином длина. Очень обиделся, когда не пропустили дальше сторожевого поста. Вихрян вышел на крики, суровый, мрачный. Его обожженное лицо в полутьме еще больше напоминало кусок сырого мяса, покрытый тонкой пленкой кожи. Серые, цвета холодной стали глаза смотрели пугающе ярко, из-под лишенных бровей высоких надбровных дуг. «Чего тебе?» — спросил он хриплым голосом. Неведомый пожар, так обезобразивший лицо, повредило голосовые связки этого вождя-наемников. Голос звучал с металлическим оттенком, будто с Булатом общалась боевая труба. Булат сделал вид, что очень обиделся. «Разве мы не одно войско?» «Возможно, одно», — резко ответил Вихрян. «Но этим отрядом командую я. Только я». Булат сказал примирительно. «Дорогой Вихрян, я слышал о тебе и про то, как ты загремел из беречей в песеглавце». Очень достойный поступок. Его не одобрили в Куябе, но поверь, мужчинам моего племени сказали, что ты был прав. Надо было еще и кинжалом мерзавца. Но я пришел к тебе, чтобы... Вихрян поморщился. Он все еще загораживал Булату дорогу. На кувшин в его вскинутой руке не повел и глазом. Лишенные даже ресниц покрасневшие глаза с навеки набрякшими толстыми веками выглядели страшновато. Но-но, зачем? «Разве не повод, что у меня кувшин с великолепнейшим вином?» «Не повод», — отрезал Вихрян. «У меня есть, что пить, и есть с кем». Он повернулся, чтобы уйти. Булат завопил. «Погоди, у меня к тебе пара слов, в самом деле важных, но я не хотел бы их орать. Тогда их услышат все». Поколебавшись, Вихрян сказал нехотя, «Ладно, пойдем в мой шатер». Булат сдерживал улыбку главное — ладить с людьми. Пошел следом, шатря огляделся, сразу же поставил на стол кувшин. Сказал гордо. «Этому вину триста лет. Как Дунай сумел сохранить, ума не приложу. У тебя найдутся чаши?» Вихрян молча достал из походного ящика два кубка. Булат разлил, стараясь, чтобы никому не было предпочтения, иначе можно истолковать по-всякому. Взял свой, прямо посмотрел Вихряну в глаза. Я пью за достоинство человека, что осмелился защитить свое имя даже в прогнившей куябе. Вихрян поморщился. Ладно, ладно, говори, с чем пришел. То, как ты вынудил черева принести золотые чаши, было проделано ловко. Но здесь твои трюки не пройдут. Разве я поступил плохо? Спросил Булат с ухмылкой. Я заставил эту жирную свинью потрястись, да и не только эту. Неужели тебе не нравится? Ага, по глазам вижу. А пришел я с одной целью. Веришь ли ты, что Куявия остановит Артан?» Вихрян кивнул, обвел рукой стены шатра. «По ту сторону этого шелка двенадцать племен. Неужели мы не дадим Артанам отпор?» «Мы дадим», — согласился Булат. «Мы даже способны разгромить артанское войско. Но это мы, а не Куявы. Мы бедные, злые, голодные, яростные». А вот сытые жирные куявы будут жреть еще больше, пока мы обогреем своей и чужой кровью земли на границе с Артанией. Разве это справедливо?» Вихрян засмеялся. «Нет на свете справедливости». «Нет», — согласился Булат. «Но мы можем ее добыть. Установить». «Как?» Булат показал на стену шатра тем же широким жестом, как и Вихрян. «Люди, которые способны остановить Артан, заслуживают лучшей доли. И если мы, надежда и спасение Куябы, то мы, мы должны считаться ненаемным войском а куявским. Мы можем заставить Куябу, да, заставить Тулей считаться с нами. Да что там просто считаться? Куябы сейчас беззащитны перед нами. Дворцовая охрана, да, это страшная сила, но мы сметем их массой. На каждого дворцового песеглавца у нас 300 конных, 200 лучников, 1000 пеших воинов. Разве уже не захватывали наемники города и даже страны? Мы можем пить из золотых чаш по праву. Мы можем ходить в дорогих одеждах, пить изысканные вина, у нас будут сочные женщины, а не эти костлявые жилистые крестьянки, с которыми мы забавлялись прямо на твердой земле». Он захлебнулся яростью. Вихрян покачал головой. «Мне это не нравится. Хотя я обижен, даже очень обижен. Но я не могу ударить в спину тех, кому клялся служить. Булат всплеснул руками. «Разве я призываю ударить в спину? Нет, мы будем защищать Куявию и дальше. Будем защищать куявских женщин и детей, города и села, ремесленников и хлебопашцев, богатых и бедных. Но только мы будем не скотом, который гонят на бойню, предварительно хорошо накормив и напоив, а хозяевами всей Куявии. И нам будет что защищать?» Вихрян поморщился. «Глупости. Куявия несокрушима. «Чего стоят башни магов?» «Опомнись, башни магов защищают только от вторжения чужаков. Магам все равно, кто во дворце. Им важно, чтобы им посылали золото, пряности, рабов». «Есть еще драконы», — напомнил Вихрян. «Никому не добраться по горным тропам в их гнезда». Булат отмахнулся. «Ну и пусть там сидят, а со временем помиримся. Им тоже, как и магам, необходимо рабы, продовольствие, металл, золото. Их, как и нас, ничто не связывает с Куявией. Но стада скота сможем гнать в горы на прокорм драконам и мы, как сейчас гонят люди Тулея. Я вижу, ты уже задумался, Вихрен. Разве не видишь, что я не о грабежах говорю, а о справедливости? У нас тоже есть что предъявить Куявии, как сейчас предъявляет оскорбленный и оплеванный Куявским двором Придон. Народ теснился на стенах Куябы ибо в утренних лучах солнца огромный лагерь наемников ожил. Войска строились по племенам, перед рядами носились легкие конники, передавая приказы. Потом двинулись отряд за отрядом, дорога проходила прямо под стеной, и все со страхом и облегчением рассматривали бородатых генелов и чисто выбритых асичей, которые брили не только бороды и головы, но даже брови, кричали подбадривающие небольшим отрядом куявов. Ужасом смотрели на тяжело вооруженных шергов. Дорога подрагивала под тяжелыми сапогами. Камни глухо постановали. Шерги шли сомкнутыми рядами. Над ними колыхался лес длинных копий. Дальше нестройной толпой двигались могучие славы. Эти шли в разброд, но на стенах умолкали и провожали их гигантские фигуры уважительными взглядами. Славы шли, закинув на плечи дубины. Каждая размером с комель дерева. Заодетыми в шкуры славами дружно ударяли в камень дороги растоптанными сапогами люди доблестного Вихряна. Он первым принял бой с вторгнувшимися артанами, но сохранил почти всех воинов и отступил до самой столицы, сохранив отряд, выучку и дисциплину. Им кричали и бросали цветы. Люди Вихряна все в доспехах, но их латы носят на себе косые следы от ударов артанских топоров. Они почернели от огня, Металлические шлемы с вмятинами, щиты в трещинах, но лица смелые, отважные, взгляды прямые. Кто-то завел воинскую песнь. Ее подхватили хриплыми, пропятыми голосами. Главные отряды уже скрылись из виду, а из лагеря все еще выходили отставшие. Эти двигались нестройной массой. У них были самые побитые почерневшие от огня латы. На худых телах болтались кольчуги, в которых зияли широкие дыры. Зарожь, грязный, от их немытых тел смрад поднялся по стенам до самого верха, и куявы зажимали носы и брезгливо ругали эту грязь, что столкнется с такой же грязью со стороны Артании. То и дело слышались призывы к богам, чтобы те даровали наемникам и Артанам такое сражение, где те перебили бы друг друга, а последний, чтобы удавился от тоски и одиночества. Они уходили все, забрали даже больных, усадив их в телеги или на коней. Позади осталось разграбленное хозяйство Дуная, а уходящие на войну с артанами тащили с собой бурдюки с вином, а окорока, колбасы, гнали крупный скот, тащили за собой упирающихся коз, сгибались под тяжестью мешков с хлебом. Последними шли толпа оборванных черни и наиболее опустившихся женщин, что решили покинуть негостеприимную к ним куябу и связать судьбу с таким пестрым войском. На стенах шептали им проклятия. Именитые мужи уже разбрелись группками по два-три человека, переговаривались в полголоса. Чежард был с двумя слугами, посматривала на уходящих навстречу врагу наемников и на растерянных зрителей. Слуги посматривали на своего господина, вздрагивали от скорбных, растерянных и полных ужаса голосов. «По всей куяве и пожары, огонь до небес!» Это Артани мстят, что им там самим дали жару. Говорят, пала даже Шарукань. Шарукань никогда не возьмут. Там неприступная крепость на горе. Артани обойдут ее и двинут дальше. А верно, что пало Каниф. Не пал, а его сдали. Как сдали? Да так. А за это Артани никого не грабили, никого не убили. Даже все подати оставили прежними. Врешь. Всеми богами клянусь. Да как это, чтобы Артани не грабили? а им хватает грабить тех, кто не покорился. Чижарт остановился в сторонке, посматривал украдкой, чтобы говоривший не заметил. Человек в запыленной одежде горячился, размахивал руками. Говорит слишком горячо, искренне. Враг держался бы осторожнее, а этот в самом деле потрясен тем, что арта не проходит какие-то земли, никого не разорив, и всем спешит это сказать, дурак несчастный не понимает, что такими речами вредит больше, чем все артанское войско. Ведь доблестным, удельным князьям, наместникам и берам, только дай возможность сохранить свои богатства, все и вся предадут, продадут и перепродадут, сволочи. На высокой башне заблистало драгоценными камешками цветное платье. Там появилось множество пышно одетых людей. Чижард заторопился, Уже знал, что когда вот так суетятся, там появится тот, кому все стараются попасться на глаза. Тулей поднялся с трудом, хотя его поддерживали под руки. Раскраснелся, долго отдыхивался, потом стоял на краю, опершись обеими руками о каменный заборчик. Возле него переступал с ноги на ногу барвник. Ему подъем дался намного проще. Чижарт поднялся к ним, тоже запыхался. Тулей еще говорить не может. Ищи жарт, обратился к барвнику. «Слушай, а тебе с одной рукой удобно? Я слышал, что великие колдуны могут, м -м, отрастить и другую длань, в смысле десницу. А то хоть в носу ковыряться можно и одной, а вот в ушах лучше двумя. Да и проходящую мимо бабу бывает лучше придержать двумя». Тулей сдержанно улыбнулся. Барвник нахмурился, но, видя, что царь смеется беззлобно, сказал с кривой усмешкой. «Будете смеяться, но этот настой уже почти готов. Осталось добавить туда пару травок». Чижард спросил с недоверием. «И что, в самом деле рука отрастет?» Барвник смотрел вдаль, ответил рассеянно. «Рука? Да что рука, все восстановится. Шрамы исчезнут, а болячки и сломанные ребра срастутся заново, уже правильно. Слепой прозреет, глухой услышит». Чижард сказал с недоверием. «Слушай, так с этим отваром можно такие деньги зарабатывать. Вот у князя Бруно дочь кривая, а у сына одна рука сухая, ложки поднять не может. Если их излечить...» Барвник покачал головой. «Не знаю, не знаю. Такой настой делается много лет. Я вон для себя это никак не закончу. То камень какой старинный найду, то амулет, то отыщутся непонятные подземелья в нашем дворце, куда может только маг. Все некогда, когда мелкой ерундой заниматься? Хотя вообще-то пара недель осталось. если бы вплотную. Но все что-то более интересное подворачивается. Щижарты Тулей переглянулись. Человек, который заботу о себе называет ерундой, а любопытство к заброшенным подземельям ставит выше, чем возможность отрастить себе руку, избавиться от болячек. прям никуяв, слишком чист и свят. С другой стороны, такие люди никогда не бывают помехой, всегда верны трону, не влезают в интриги. Тулей кивнул в сторону уходящих войск. «Какие шансы?» «Принимаю ставки», — быстро сказал Щижарт. Воздух в покоях привычно насыщен благоуханиями. Ароматы дорогих масел струятся из множества чаш. Пила служанок блестят, источают изысканные запахи. Такие привычные, что она давно их перестала замечать. Но однажды в этих покоях резко и вызывающе повеяло чистым свежим воздухом. Появился этот артанин со шрамами на лице и огнем в глазах. С той поры эти душные запахи начали раздражать. Кажутся липкими, вязкими. Она закрыла глаза, пахнула свежестью. Возникла мускулистая фигура, только лица не видно. И Таня обхватила себя за плечи руками, зажмурилась сильнее, сжалась, отгоняя постыдное желание прижаться к этому могучему телу, такому горячему, сильному. Ощутить, как огромные руки обхватят ее целиком и прижмут к себе еще сильнее. «Он враг», — напомнила она себе. «Он враг. Он уже разгромил все куявские армии. Но это не так важно, ибо в армию для того и идут, чтобы убивать или быть убитыми. Но он сжег множество городов и сел, убил их жителей, а это уже преступление. Нельзя убивать тех, у кого в руках не меч, а мотыга. Он враг» прошептала она. Получилось недостаточно убедительно. Он враг. Враг! За дверью послышались голоса. Распахнулись створки. Тулей шагнул через порог, бросил через плечо раздраженно. На сегодня с делами все. Кто потревожит, пусть пеняет на себя. Двери за ним поспешно закрылись. Злое выражение исчезло, когда увидел дочь. Такую трепетную и беззащитную в этом огромном мире. Поспешно обнял, поцеловал, спросил с тревогой. «Что-то случилось?» «Отец!» — прошептала она. Прекрасные глаза наполнились слезами. «Не лучше было бы отдать меня ему!» Он прикоснулся губами к ее макушке. Она чувствовала его теплое дыхание. «Возможно!» — донесся его усталый голос. «Возможно!» Но теперь, увы, поздно. Этот лев ощутил вкус крови. Теперь не остановится. Но если попробовать... Его соратники не дадут ему остановиться. Поздно, они познали сладость побед, грабежа. Акуявия очень богатая страна. У них глаза разбегаются от жадности. Что будет, отец? Дорогая, ни человек, ни маг, ни даже бог не войдет в город, который охраняет башни черных колдунов. Акуябу оберегают две башни. Там уже нет таких лестниц, чтобы дотянулись до вершины городской стены. Они просто обломятся под своей тяжестью. Это невозможно. Невозможно. И снова она смолчала и не поднимала головы, чтобы он не увидел ее изменившееся лицо. Придон с удивлением смотрел на огромное войско, что как темная вода обтекала стены Куябы и заливала долину между городом и его воинским лагерем. Аснерт на всякий случай объявил тревогу. Воины начали без спешки седлать коней. Везимает пробормотал с удивлением. «Да откуда они набрали новое войско? И так быстро!» Аснард, что мог сосчитать волоски на лапке, сидящие на стене куябы мухи, пробурчал. "Отребье, Мы их разгоним плетьми, не доставая топоров». «Кто они? Наемники». «Наемники? Это не так весело, как тебе кажется». «Не те наемники», — добавил Аснард. «Это просто сброд, набранный на скорую руку. Половина из них — разбойничишайки, шайки, которым пообещали всю добычу и еще гору золота от Тулея». Правда, их даже больше, чем нас, но, поверь, это просто толпа. Он умолк, оборвал себя на полусловие. Брови вопросительно сдвинулись. Визимайт молча злился, что его боги не наделили таким зрением. Терпеливо ждал. Наконец, и сам рассмотрел скачущих в их сторону двух всадников. Придон подъехал, поинтересовался. «Едут на переговоры?» «Да», — ответил Аснард. «Ты будешь удивлен, но один из них — наш старый знакомый». «Кто?» «Сейчас все увидишь», — пообещал Аснард. Оба всадника в куявских доспехах, но если на одном навешано еще и оружие, как на столбе в на лавке, то второй одет просто. Из оружия только меч и нож на поясе. Аналог те локти левой руки простой удобный щит. Когда подъехали ближе, Придон вспомнил это страшное обожженное лицо, в которое впечатались мелкие угольки или брызги расплавленного железа. Холодные серые глаза смотрят пронзительно ярко, Из-за высоких надбровных дуг, начисто лишенных бровей. Голых, из-за чего лицо, на взгляд изнеженного куява, кажется безобразным. Но для артан, что ценят настоящее лицо, этот десятник силен и красив. Выглядит значительно, а во взгляде видны силы и величие. Придом скинул руку в приветствии. «А, Вихрян, привет, как жизнь?» Второй всадник посмотрел на соратника почти с испугом. А тот вскинул руку в ответном жесте и проговорил так же просто, словно каждый день разговаривает с самим Придоном, потрясателем Куявии. «Привет и тебе, доблестный царь!» «С чем пожаловали?» — спросил Придон. «Или сперва пообедаем, вспомним старое доброе время?» Второй всадник сказал торопливо. «Да-да, благодарим за приглашение, великий и могучий царь, прославленный подвигами!» Вихрян прервал. «Все, что можно решить сразу, надо решать сразу». «Придон, мы не хотим воевать за Куявию, ну, за такую, какая она сейчас есть». Аснарт и Визимайт переглянулись. Придон услышал их, учащенное от радости дыхание. «Я понимаю тебя, Вихрян», — ответил он ровным голосом. «Я помню, как поступили с тобой. Будь страна почище, там наказали бы не тебя, а твоего обидчика». Вихрян вскинул голову, глаза блеснули. «Дело не во мне». У всех нас накопилось слишком много обид, горечи, каждый испытал на себе несправедливость. Поэтому мы не хотим сражаться за тех, кто остался за высокими стенами и сейчас преследует наших жен, соблазняет дочерей, разоряет наши дома, словно они, прости, артане, они соотечественники. Что скажешь на это?» Придон ответил быстро. «Не удивляйся, что у меня ответ готов. Мы не трогаем тех беров, кто признал нашу власть». Мы обходим те города и деревни, что с оружием не выступили. Я предлагаю вам убрать мечи в ножны и либо разойтись по домам, либо уйти на уже занятые нами земли. А потом, когда виновные будут наказаны, а хребет злу сломлен артанской мощью, сможете вернуться и установить справедливый мир на этих землях». Визимайт кашлянул, сделал шаг, поклонился Придону. С длинными седыми волосами, величественный, он сразу приковал внимание. Все слушали с напряженным вниманием, а он сказал «медленно» и со значением в каждом слове. «Прости, добавлю. Вы, куявы понимаете, что мы не останемся здесь навечно. Уйдем, как и пришли. Тогда вы будете главной силой в куявии. Вы сможете установить ту власть, что захотите». Аснард добавил гулким голосом. «Он прав. Сохраните силы, ребята. Они вам понадобятся в борьбе за власть, когда мы уйдем». Визимайт еще раз поклонился и отступил. Аснард смотрел на куяву без вражды. Широкое каменное лицо оставалось неподвижным. Садники переглянулись, и тот, что был похож на столб с оружием, сказал торопливо. «Это самые мудрые слова, что я слышал. Не считая тех, конечно, что рёк величайший из царев, несравненный и грозный Придон, сын осеннего ветра. Мы будем счастливы!» Вихрян прервал. «Придон...» Мы благодарим тебя за мудрые слова. Прости, я не ожидал от тебя слов мудрости и откровения. Ты взрослеешь не по дням, а по часам. В мудрости ты уже равен... Ммм... Словом, уже не тот дурак, каким я тебя увидел в первый раз. Артани наблюдали, как они вскинули руки в прощание и помчались обратно к огромному войску. Высоко в синеве небо со стороны города показалась темная точка. Остроглазый Аснард всматривался долго. Наконец кивком подозвал Придона. «Не нравится мне этот дракон». «Так это дракон?» спросил Придон язвительно. «Я думал, просто отставший гусь летит домой». «А чем тебе так не нравится этот дракон? Когти не подстрижены, чешуйки на пузе не такого цвета». «Да все подстриженное», — буркнул Аснард. «Извини, все забываю, что вы, все, даже под ногами ничего не видите. Просто этот дракон летит к нам, а наездник размахивает руками. Нехорошо размахивает». Колдуют, может быть даже колдуют, или что-то передает в город. Кто-то внизу хорошо понимает, что он видит. Так переговариваются эти наездники. Внизу может быть как раз колдунище, что в раз испепелит половину нашего войска. Ну я сам таких не видал, но слыхивал, слыхивал. Послышался частый конский топот. В их сторону неслись на огромных черных конях, массивных и гривастых, будто не артанские, два гигантских всадника. Оба черноволосые, как и кони. Волосы, прихваченные на лбу мешками, развиваются за спиной. Лица суровые, неподвижные, словно высеченные из камня. Солнце блестит на широких округлых плечах, разнесенных далеко в стороны. Выпуклые грудные мышцы напряжены, плоские животы в ровных валиках мускулов. Они соскочили разом, оба похожие настолько, что будто не просто братья, а вообще близнецы. Аснард хрякнул, распахнул руки. Оба бросились на перегонки, быстрые, как львы, сцепились втроем. Слышались звучные удары по обнаженным плечам и спинам, способные перебить хребет быку. Хохот. Наконец Аснард высвободился и, не выпуская обоих из рук, провозгласил. «Придон, прими этих балбесов в свое войско. Отдаю тебе еще двух сыновей, Миревой и Франка. Вот этот Миревой, а этот Франк». Один из великанов сказал обидчиво. «Отец, это я Миревой». Аснард хлопнул себя по лбу. «Ах да, это Миревой, а вон тот Франк!» Феликан подумал, наморщил лоб, произнес задумчиво. «Или вообще-то я, Франк?» Он захохотал. Все трое захохотали так, что на сотню шагов вокруг лошади тряслись и подгибали ноги. Только двое сыновей Аснарда не повели и ухом, лишь косились огненными глазами. Аснард сказал уже серьезно. «Дети, вы прибыли вовремя. Как там дома? Все в порядке?» «Ну, я так и думал». Придон мои дети видят, как и я, словом, неплохо. Но главное, что они всегда оставались лучшими стрелками. Миревой, покажи свою тулу. Придон ощутил, что тянется кверху, едва-едва сдерживается, чтобы не встать на цыпочки. Миревой и Франк выселись разве что на голову, надрослыми артанами, да в плечах, понятно, пошире. Но каждый, кто бросал на них взгляд хотя бы издали, сразу чуял горных великанов, в жилах которых течет не кровь, а огненная лава, а плоть тверже гранита. Самое же главное, что оба, в отличие от остальных горных великанов, вооружены не дубинами, а луками. Похоже, им луки достались от дедов-прадедов, а те знали особые секреты. Или же совсем недавно по их заказу горные гномы выковывали из особой стали. Придон содрогнулся, увидев эти луки. Размером в рост человека, толщиной с голень, луки холодно блистали металлической синевой не сразу сообразил, что древко не из дерева. Любое дерево ломается в пальцах горных великанов, а из особой стали, секрет которой знают только горные гномы. Даже тетивы не изжил, те рвутся, как паутина, а из прочнейшей стальной проволоки, свитой в несколько слоев. А когда придон увидел стрелы в тулах, холод прошел по телу. Толщиной и размером с дротик, они ко всему еще блистали металлом. «Выкованные пусть и простыми деревенскими кузнецами, но все же из железа. Каждый с наконечником сартанский топор». «И что же?» — спросил он осевшим голосом. «Они могут такими стрелами? Далеко?» Аснард пожал плечами. «Могут и далеко. Но тогда уже не точно. Всякий там ветер да комары сбивают в сторону. А если недалеко, то нет дерева, что не прошибут насквозь, как лист лопуха. Нет камня, что не расшибли бы вдрызг». «Нет героя, чей щит и доспехи выдержали бы». «Но главное, Придон, нет дракона, чей панцирь устоит перед стрелами моих сыновей». Он с гордостью обнял обоих. А те, теперь Придон видел, не такие уж и каменные, довольно улыбались, жались к могучему отцу, как малые дети, которым в жизни доставалось мало ласки. А дракон тем временем пролетел над лагерем, снизился, пролетел еще». Наездник свесился с загривка, внимательно рассматривал устройство воинского стана. Несколько человек пустили стрелы, но те, описав дуги в воздухе, попадали обратно. Дракон выпустил длинную струю огня. Та рассеялась, не достигнув земли. Один из лучников сделал приглашающий жест, мол, давай ниже, угощу. Дракон сделал полукруг, снизился, пошел над лагерем, расставив огромные красные крылья и раскрыв пасть. Лучник, а за ним еще несколько человек, торопливо натянули тетивы. Стрелы взвелись. С десяток ударились о блестящую броню летающего чудовища и полетели обратно. Дракон дохнул пламенем. Длинная струя огня, похожая на огненную змею, протянулась, и, изогнувшись, к людям с луками. Лучник пригнулся, выронил лук и ухватился за лицо. Другие подхватили его под руки. Он разогнулся и погрозил кулаком вслед дракону. Чудовище пронеслось над лагерем, не двинув крыльями. Аснард вскрикнул. «Вот теперь пора!» Франк и Миревой сорвались с места. Придон ошалело смотрел, как они со скоростью скачущих коней оказались чуть ли не в середине лагеря, а дракон только-только развернулся и полетел снова, еще больше снизившись. Пасть раскрыта. Придон, наконец, остановил коня. Ноги понесли его вслед за сыновьями Аснарда. Дракон несется над лагерем, крылья растопырены. Выглядит скалой, что непонятно, каким колдовством оказалось в воздухе. Миревой и Франк почти одновременно натянули луки. Придон видел, как блеснуло серебром. Руки братьев снова метнулись к тулам, коротко блеснуло. На этот раз Придон услышал грозный звон титив. Дракон взмахнул крыльями, из пасти вырвался ужасающий столб огня. Но дракон зачем-то задрал голову. Огонь опалил небо, а дракон продолжал молотить крыльями уже судорожно, беспорядочно. Его занесло боком, затем начал подниматься к небу, словно взбирался по невидимой горке. Но та проломилась, он рухнул с высоты. У самой земли растопырил крылья и попытался лететь. Но мордой ударился о телегу, пропахал в земле широкую борозду и застыл огромной горой укрытого панцирем мяса. Только крылья еще дергались, хлопали поднимали пыль и вышвыривали горящие угли из костров. Сыновья Аснарда быстро и точно выпустили еще по две стрелы уже в голову дракона. Придон отчетливо слышал треск, с которым проламывались толстые кости. Стальные стрелы погрузились почти до самых кончиков. Сам Аснард, невзирая на то, что дракон еще дергался, быстро вскарабкался по передней лапе. Было видно, как возится с наездником. Миревой сунул лук за спину и покарабкался тоже наверх. Аснард ножом перехватил ремни, взял на руки и передал сыну безвольно обвисшее тело наездника со словами «Береги! Головой отвечаешь!». Придон подбежал, крикнул сорванным голосом «Молодцы! Как вы вовремя!». Он осекся. На руках Миревой лежал юноша, чьё лицо показалось Придону очень знакомым. Когда Миревой спустился вниз, Придон отбросил с головы наездника капюшон. Оттуда выпало, разматываясь, тяжелое золото волнистых волос. Они повисли почти до земли. Руки Миревойа дрогнули. Придон вскрикнул. «Смотри, не урони! Это же Яська!» Миревой уставился в бледное лицо девушки. На губах ее выступила кровь, а когда он попытался взять ее поудобнее, от неловкого движения изо рта потекла тонкая красная струйка. «В мой шатер!» — распорядился Придон. «Позвать визима это Я не хочу, чтобы она умерла!» Миревой взглянул на него с благодарностью. «Она враг», — пробормотал он. «Но я тоже не хотел бы, чтобы она...» Он запнулся. Придон развернул его к себе спиной. Это было почти то же самое, что развернуть скалу. Ткнул в спину. Миревой ринулся к далекому шатру.